На другой день Передонов и Варвара переезжали наконец на новую квартиру. Ершова стояла в воротах и свирепо ругалась с Варварою, Передонов прятался от нее за вазами. На новой квартире тотчас же отслужили молебен. Необходимо было по расчетам Передонова показать, что он человек верующий. Во время молебна запах ладана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 Недотыкомка зашипела тихо-тихо, сжалась в малый комок и укатилась за дверь. Передонов вздохнул облегченно. Да, хорошо, если она совсем укатилась. А может быть, она живет в этой квартире где-нибудь под полом и опять станет приходить и дразнить. Тоскливо и холодно стало Передонову. И к чему вся эта нечисть на свете, — подумал он. Когда молебен кончился, когда гости разошлись, Передонов долго думал о том, где бы могла скрываться недотыкомка. Варвара ушла к Грушиной, а Передонов отправился на поиски и принялся перерывать ее вещи. Не в кармане ли унесла ее Варвара? — думал Передонов. Много ли ей надо места? Спрячется в карман и будет сидеть, пока срок не придет. Одно Варварина платье привлекло внимание Передонова. Оно все было в сборках, бантиках, лентах, словно нарочно сшито, чтобы можно было спрятать кого-нибудь. Передонов долго рассматривал его, потом с усилием, при помощи ножа, Вырвал, отчасти вырезал карман, бросил его в печку, а затем принялся рвать и резать на мелкие куски все платье. В его голове бродили смутные странные мысли, а на душе было безнадежно тоскливо.